Право не читать отрицательные отзывы. Если вы не только пишете, но вас ещё и читают, неважно, на бумаге или в сети, у ваших внутренних критика и самозванца, скорее всего, есть целый сундук с оружием против вас. Он неиссякаем, и появиться из него может что угодно: от расколённых щипцов с выбитой аббревиатурой БГ до бездарный графоман до большой поваренной ложки, которой можно методично лупить по голове за каждую двойку на лайфлибе. А ещё ваши невидимые друзья могут вынырнуть из сундука с пустыми руками и небрежным: "Ох, ты настолько ничтожен, что тебя даже пытать бессмысленно". Последний сценарий поджидает нас, когда мы выкладываем романы в интернет, печатаемся, а нас не читают. Но в основном Выход в публичное пространство всё же чреват другим. Отзывы будут, хотя бы немного, и не все они вас обрадуют. Будут и щипцы, и ложки, и мечи, и колодцы. Люди, как правило, не могут в едином порыве любить и ненавидеть одно и то же. Как минимум, они сначала разбиваются на группки, а уж потом любят и ненавидят. Вместе-то веселее. Так или иначе, мнение обо всём Отправивший верхушки доцен на гречку, должны разница, а порой и поляризоваться. Литературной среды это тоже касается. Подумайте сами, что, кроме возможной лёгкой зависти, вы почувствуете, увидев на том же лайфлибе книгу с заоблачным рейтингом и полным отсутствием ругательных рецензий? Если в вашей мыслию будет: "Наверное, автор такой большой молодец, что его все любят". Поздравляю, вы очень доброе существо, возможно, состоящее в тайном родстве с Алёшей Карамазовым и ещё Ганоцри или персонажами мультфильма Маленькие пони. Немалая часть людей в виде подобная думает немного иначе. Хм, автор, наверное, скандалист и сам или через своих боевых хомячков или через связи с администрацией выживает с сайта всех, кто его не любит. А плохие рецензии удаляет. Или глобальнее. Хм, видимо, книга плоская, раз её даже поругать не за что. В сотвозе мы действительно работает парадоксальный принцип. Книгу ругают плохо, не ругают тоже плохо. Можно понять, в сильном тексте почти всегда есть второе смысловое дно. Поступки героев, с которыми согласятся не все. Повороты сюжета не подразумевающие однозначных трактовок и оценок. Это территория сложных отношений, спорных финалов, приёмов, близких не всем, и бесконечных читательских вопросов, и разочарований, и возмущений. Так ли хорош был Тартовский Джулиан Мороу? И так ли плох Банни? Справедлива ли сама концепция того, что Фроду пришлось возиться с кольцом, а Гари с Вольдемортом? Кто чёрт возьми такой том бомбадил? Существовала ли изнанка серого дома? Правда ли детям моим нужно так много описаний о Дракуле и пистолярный формат? Так что отрицательные или частично отрицательные отзывы ещё и важный маркер, как ни забавно, именно того, что книжка удалась и там есть над чем подумать. Именно поэтому Как бы лично вас ни задевали отрицательные отзывы, даже абсолютно на ваш взгляд несправедливые и вкусовые, постарайтесь принять простой факт. Каждое высказываемое о книге мнение имеет а) право на существование и б) определённую ценность. Но не каждое будет ценным именно для вас. Написать книгу о написании книг и не затронуть хотя бы по касательной тему замечаний Достаточно сложно. И составляя план, я старалась избежать её как могла. Но чем больше я общаюсь с авторами и читателями, тем лучше понимаю. Этот вопрос важен и причиняет нешуточную боль, причём как людям, которые замечания получают, так и тем, кто эти замечания оставляет. Первые недовольны, что их обижают, вторые, что их не слушают, а порой и прикладывают на русском матерном. Проблема понятна. Мы существуем в сложном и довольно холодном мире, где каждый или почти каждый периодически испытывает острую нехватку позитивных эмоций и поддержки. И, конечно же, нам приятно получить пару добрых слов о своей истории. Их мы примем с благодарностью, почти от кого угодно, кроме, может, через чур навязчивых ухажёров или кровных врагов. То ли дело замечание, даже высказанное мягко Они нас хоть чуть-чуть, но расстраивают. Не обязательно заставляют в чём-то усомниться, хотя не исключено и такое. Но в целом спектр реакций может быть широчайшим: от "Господи, ну почему я такой бездарь?" до да, "Господи, почему читатель такой идиот, не понял задумки и выдаёт своё мнение за истину в последней инстанции". Или даже "Так, а это случайно не клевета?" А также промежуточные, комбинированные вариации. Важно. Все эти реакции до момента, пока вы не сожжёте свою книгу или не ввяжетесь в драку с обидчиком, нормальны. Нет смысла разграничивать физический дискомфорт от того, что вас ткнули булавкой в ягодицу, и эмоциональный дискомфорт от замечания, особенно если оно, например, непрошенное, неожиданное и высказано тем всезнающим тоном от которого скрипят зубы. И равно как бесполезно делать вид, да не трогал никто мою попу, нет смысла с каменным лицом убеждать себя и окружающих, что сказанное вас не задело. Эмоцию правильнее принять, сказав себе: "Да, неприятненько", а потом проанализировать. Можно проанализировать и само замечание. Но тут начинаются интересные нюансы. Главный, думаю, уже очевиден внимательным читателям. Ни разу за последние несколько минут я не употребила волшебное слово, которое часто используют без особого учёта семантики, причём как те, кто любит делать замечания, так и те, кто учит их адекватно принимать. Во-вторых, взятки гладкие. Обычно они имеют в виду не только литературу. Что же касается первых, популярно мнение, что им просто нравится это весомое Немного потемневшая от времени слово. Критика. Разберёмся, что такое критика в житейском, массовом понимании, и что такое критика на самом деле. Контекстом мы всё же ограничимся литературным, потому что иначе заблудимся и что-нибудь себе сломаем. Критика в житейском понимании абсолютно любое указание на недостатки в произвольной форме, возможно даже не аргументированное. Возможно и не указание вовсе, а мнение из трёх слов. Мне не понравилось. Критика в профессиональном понимании может означать две вещи. Первая. Удивительные, содержательные, меткие разборы текстов по косточкам, которые мы находим, например, на страничках Галины Юзефович в социальных сетях, а также на порталах прочтение, год литературы, мир фантастики и им подобных. Ну, а в последнее время всё чаще и в материалах компетентных блогеров. Этот контент создают критики профессиональные, с литературоведческим или филологическим образованием. Опытные редакторы, маститые авторы, просто люди с широчайшим культурным кругозором, наложенным на умение анализировать. Что тут интересно? Эта критика совсем не обязательно подсветит в тексте хотя бы один хотя бы маленький недостаток. О чём же она расскажет? Она произведение анатомирует, пройдётся по приёмам и сюжетным ходам, обнаружит связь как с уже существующим культурным наследием, так и с актуальной повесткой. Расскажет о месте текста среди его братишек и сестрёнок по жанру, ну и в творчестве автора заодно. Критические рецензии, как правило, Подсвечивают спорные места в книгах не так, чтобы все подряд в панике строчили комментарии: "Спасибо, не буду читать", а так, чтобы отсеились именно те, кому текст по определённым причинам не зайдёт. Покажется слишком простым или слишком сложным, оттолкнёт выбором тем и так далее. Настоящие критические рецензии в большой цене у издателей именно поэтому. Они работают не как пугола А как частые гребешки? Второй вид критики в профессиональном понимании внутренние рецензии, которые редакторы и бета-ридеры оставляют для автора в рамках издательского процесса или по собственной его просьбе, например, на литературном портале. Бета-ридеры ваша контрольная группа читателей, чудесные личности, которым вы отдаёте свеженаписанный текст со словами: "Ругай меня полностью", ну или не полностью в зависимости от крепости вашей психики. В отличие от редакторов, они, как правило, не вносят правки сами, зато делятся впечатлениями. Именно от них можно услышать мнение, что у какого-то персонажа недостаточно мотивации, а какой-то сюжетный поворот вообще не имеет предпосылок и играет гамму в кустах. С ними же можно обсудить, как это исправить. Лучше в beta readingе шанс выявить и проработать такие вот проблемные моменты до того, как книга попадёт к издателю или в интернет. Хуже то, что они тоже люди, тоже могут ошибаться. Важно помнить, их мнение может не совпадать с вашим. А если бета-ридеров много-много, то от разброда мнений можно и с ума сойти. Некоторые авторы собирают из таких читателей чаты, где ведутся активные рабочие обсуждения. Некоторые взаимодействуют с каждым по отдельности и потом сводят статистику. Подбирать бета-ридеров важно из аудитории, которой, как вам кажется, лучше всего подойдёт книга: по возрасту, по ценностям, по вкусовым предпочтениям. Грубо говоря, человек, не любящий классику, вряд ли даст вам конструктивную обратную связь, если вы пишете псевдоклассический роман. А человека, которому не близки квир-тексты, Не стоит травмировать историей любви Ричарда Львиное Сердце и Филиппа Августа, если, конечно, он не захочет травмироваться сам. Внутренние рецензии редакторов и бета-ридеров значительно отличаются. Они предельно конкретны, а главное практичны. То есть в них не только могут содержаться, и как правило, содержатся замечания, но и присутствуют рекомендации, что, как, где и в каком масштабе поменять. На самом деле, за арканить редактора, который не только поправит что-то сам, но и расщедрится на обучающую конструктивную критику, большая радость, особенно для авторов начинающих. Авторам опытным, у кого уже наработана высокая экспертность, наоборот, это может быть в тягость, что тоже нормально. Просто требует более коллегиального подхода. Как и сформировать контрольную группу, которая увидит ваш текст первой? И возможно, тоже что-то посоветует или просто подкормит вас положительными впечатлениями. Из всего, что сказано ранее, следует несколько простых выводов. Во-первых, очень многим людям, большинству, пожалуй, нравятся громкие слова. Кому-то мой фандом при наличии всего двух-трёх постоянных читателей или лауреат литературной премии при наличии школьной грамоты за конкурс стихов, а кому-то — критика при полном незнании или даже отрицании значения этого слова в литературной среде. Не хочется повторяться, но и это нормально. В глубине души каждый из нас хоть изредка хочет выглядеть чуть лучше, популярнее, увереннее, компетентнее, умнее. Громкие слова — способ простой и бескровный, Я вот зову себя иногда кулинаром, хотя мои пироги до сих пор периодически пригорают. Во-вторых, когда кто-то, чьи замечания вы приняли без благодарности и или удовольствия, советует вам научиться ценить критику и рассказывает, что без нее рост невозможен, переступите через такт и осторожно спросите, «А вы что, критик?» Вполне вероятно, вам ответит что-то вроде «мне». Не нужно быть поваром, чтобы понять, что суп невкусный. Думаю, такому человеку стоит напомнить, что ресторанный критик тоже профессия, причём ого-го, какая сложная и высокооплачиваемая, и туда с такими суждениями не возьмут. И что забавно, люди, ругающие суп, очень редко зовут своё мнение критикой. Они предпочитают слово отзыв или оценка. Просто и, по-моему, универсально. В третьих. За исключением рабочих моментов, когда редактор жёстко требует что-то поправить, диалог не всегда приводит к компромиссу. Вы вправе сами контролировать свой круг замечаний, то есть выбирать, кому прислушиваться, а кому нет. Это часть ваших личных границ. На самом деле, авторы точно так же путаются с определением слова критика, как читатели, но уже не от желания выглядеть внушительнее, а А ты испуга. Но вдруг он знает лучше. Вдруг у меня тут всё плохо. Вдруг это правда ненормально быть довольным своим текстом. Но есть тут и положительные аспекты. Если вы хотите и вам комфортно, можете считать своим лучшим критиком кого угодно. Будь то мама, брат, друг, бывшая школьная учительница. Можете отбирать круг таких людей. Кстати, вполне возможно, они и станут теми самыми бета-ридерами и более того, будут расти на творческом пути вместе с вами, только как критики. И наконец, в четвёртых. Многие отзывы и обзоры, в том числе с замечаниями, пишутся не для автора. Я бы даже сказала, большинство читателей, несмотря на соцсети, размывающие границы, до сих пор удивляются в виде автора на своей страничке в гостях. И точно так же могут вас пугаться, стесняться, смиренно прижимать ушки, хотя могут и куснуть. Руководствуясь принципами, лучшая защита это нападение. И ну, он же публичная личность, стерпит. Соответственно, многие ей пишут, не ожидая визита и не предполагая возможности столкнуться с автором, так как привыкли они и их подписчики, на которых контент рассчитан. Не во всех случаях эти читатели деликатны и нейтральны тем более эмпатичны, особенно если, например, они потратили на вашу книгу деньги, но остались не в восторге. Порой отзыв нужен им, чтобы просто выплеснуть эмоции. Так и рождаются бездушные картонки, слитые финалы, грыфомания и кровь из глаз. Возможно, это мнение не популярно, но я считаю, что приходя к такому читателю, видя нелестное впечатление и обливая человека грязью в ответ, Мы нарушаем уже его личные границы. Впрочем, точно так же и он нарушит наши, если придёт в круг замечаний со своими указаниями, что и где в книге не так. Какие-то интересные дискуссии, если к ним расположены обе стороны, возможны. Но даже здесь стоит учитывать, что вы живёте в немного разных мирах, в которых, возможно, единственная точка пересечения ваша книга. То, что кажется читателю нелогичным, может быть однозначно верным решением с вашей позиции и с учётом вашего знания контекста. Ваш любимый герой может страшно его раздражать. Да и вы, кстати, тоже. Ещё два важных нюанса для тех, кого сказанное ранее по тем или иным причинам смутило и заставило усомниться в себе. Если вы на текущем этапе чувствуете потребность прислушиваться абсолютно ко всем замечаниям, Цели направленны читаете все мнения и ищите точки роста или опоры в каждом. Тут нет ничего плохого. Просто будьте готовы, что рано или поздно с ростом количества отзывов и вашего уровня они начнут диссонировать друг с другом сильнее. Будет сложно оценивать свои успехи, зная, что один читатель назвал ваших героев бездушными картонками, а другой похвалил за тонкий психологизм. Скорее всего, именно тогда вы почувствуете потребность отмиживаться и сузить свой круг замечаний. И наоборот, если вам хочется опираться только на внутренний авторский компас, тоже честь вам и хвала. Для этого нужна смелость, что, конечно, не значит метлой отгонять от текста редактора или кричать: "Я идеален, оставьте меня", потому что там, где начинается командная работа, правила другие. Важно умение строить диалог и доверять. Но то, что происходит в читательском мире, может вас и не касаться. Хотите видеть только положительные отзывы, никаких проблем. Это ваше естественное право получать эмоциональную подпитку. Кто бы ни говорил вам, что без замечаний авторы не растут, он недооценивает мощь нашего потенциала. Диалог, в том числе критический, важен прежде всего с собой. Вчерашним и будущим. Обезьяна взяла палку не потому, что ей кто-то посоветовал. Ей даже подглядеть было не у кого. В завершении маленькая мантра, которую, мне кажется, должен повторять каждый автор и читатель, чтобы а. воспринимать замечания спокойнее, или б. делать замечания осознаннее. Итак, есть то, что текст нам всем, несомненно, должен. Быть книгой. Внимание. Я подразумеваю далеко не наличие бумажного воплощения или даже солидной электронной публикации. Это заблуждение должно остаться в прошлом как можно скорее, чтобы не сбивать с толку приличных пишущих граждан. Мои критерии книжности другие, и они просты. Текст должен быть грамотным, содержать нарратив, то есть рассказывать историю по определённым законам вроде наличие завязки, развития, кульминации и развязки, иметь завершение, быть связным и цельным. В общем-то всё. А вот перечень того, что текст никому не должен, но чего почему-то от него все требуют, просто огромен. Перечислю любимые пункты. За них, как и все авторы, я получала пару упрёков и мысленно упрекала в них других. Да, грешна, упрекала. Все мы люди, И иногда, когда мы читаем, нам кажется, будто что-то в книжку так и просится, вписалось бы идеально, а его там нет. Печаль? Итак, в моем понимании, текст вполне может, но совершенно не должен. Иметь любовную линию. Любовь правит миром. Для многих это такой же важный элемент книги, как бульон в супе. Но все меняется. Люди уже не ставят отношения во главу угла. Спокойно живут без второй половинки и не испытывают чувств к коллеге, соседу или подруге. Истории о нежных чувствах чудесны, но не каждому сюжету они нужны. Некоторым нужны другие: семейные, дружеские, а любви к профессии, к родине, к богу, к искусству, к животному. Вспомните вселенную мистической корпорации, где очень многое держится на любви Шэгги к скубиду. Или Властелин колец, где правят дружба, братство и любовь к свету. Быть полным симпатичных читателю героев. Живых? Да. Симпатичных? Нет. Это понятие, как мы не раз подтвердили в предыдущем разделе, субъективно. Тут как в жизни. Вашу лучшую подругу и начальника, разумеется, ненавидит எண்ணное количество человек. А вы вот их очень любите. И чужая ненависть и ваша любовь зачастую связаны с одними и теми же качествами. Персонаж также не обязан быть хорошим. И перевоспитываться по ходу сюжета не обязан. Но меньше всего он обязан разделять ваши ценности. Для меня Якоб Бах, Холден Колфилд, Пьер Безухов, Карлсон, Печорин, Роланд Дискейн, Венди Дарлинг, весь каст тайной истории и Рон Уизли Самые несимпатичные существа, каких только могла породить природа, но это не повод обесценивать истории, в которых они действуют. Удовлетворять чувство справедливости, особенно в финале. Справедливость тоже у каждого своя. Иногда хорошие люди не становятся лучше, а деградируют. Вспомним музыкальный блок доктора ужасного, тексты Бальзака или тайную историю. Увы, Именно эта модель поведения нужна им, чтобы выжить, а не разумное, доброе, вечное. Иногда плохие дяди побеждают или их вообще не одолеть. Вспомним большинство текстов Кинга, они про концепцию бессмертного засыпающего зла. Один алый король чего стоит. Иногда вот ждёшь ты, ждёшь эпичную развязку, а персонажи вместо того, чтобы бить друг другу морды, просто пообщаются и всё решат. Это может нехорошо но правильно для конкретной авторской реальности. Лично я очень скептично отношусь к формулировке слитый финал. В большинстве случаев, если, конечно, нет объективного нарушения законов сюжетного строения, она расшифровывается как всё вышло не по-моему. Фу. Выдавать матчасть на каждый чих. Это интересный и спорный пункт, потому что все мы уже поняли, матчасть необходима. Исторические детали Профессиональная рутина, медицинские нюансы, то, что создаёт атмосферу и погружает нас в быт, работу или увлечения героев. Я обожаю истории, из которых могу ненавязчиво узнать о политике Мехмеда Фатиха, породах хомяков или рецепте картофельного пирога. Но меня страшно бесит, когда автор считает нужным разжевать каждую деталь, впихнув посреди эпического поединка три абзаца об устройстве дробовика. И разрушив динамику, о которой мы с вами говорили в предыдущем разделе. Вот чего ты умничаешь. Мачтасть необходима, но как и все элементы текста, она должна быть обусловлена сюжетом. Иначе говоря, если ваш персонаж уже профессиональный мореплаватель, сыпать направо-налево корабельными терминами, называя каждую мачту, вовсе не обязательно. Для него это рутина, которую он не будет раз за разом прокручивать в мыслях. А вот рассказывая историю становления Юнги, не скупитесь на такие детали. Младших редакторов опять же приводит в щемячий восторг слова Астериски и Нагзац, но проходит год-два-три, редактор окрепяется и становится ведущим, и вот уже к нему в большинстве случаев возвращаются простые человеческие звёздочки или даже банальные отбивки. А нагзац сливается с форзацем в унификационном экстазе. Но мы ведь и там, и там размещаем либо дивный узорчик, либо карту книжной локации, либо еще что-то красивое, атмосферное. Так и рождаются фразы в рабочих письмах. «Маш, что ставим на форзаце?» Иметь жесткую привязку к целевой аудитории. Например, покупая мультяшно оформленную книжку, Мы часто подсознательно ждем детскую историю, чтобы расслабиться, умилиться, почувствовать уют и безопасность. А автор раз и вплетает в нее тему, над которой стоит подумать и взрослым. И имеет на это полное право. В рамках законодательства, конечно же. Таких пунктов много, всем не угодишь. Но право делать замечания и быть недовольными такое же естественное наше право, как и не читать. Берегите ягодицы свои и чужие, и нервные клетки, конечно же. Ну а о последнем моменте, который тоже стоит учитывать, воспринимая и делая замечания, мы поговорим в следующей финальной, между прочим, главе.